Глава 33. Эрика решила взять Далию с собой на склад проката костюмов Фолджер. Она хотела познакомиться с ней поближе, переживая, что была к ней слишком строга, а еще хотела узнать ее мнение о деле Невилла Ломаса. Поездка из Луишема через Камбервелл и Пекхэм была напряженная из-за пробок на дорогах. Далее помогала Эрике найти оптимальный маршрут, и только когда они направились вдоль реки в сторону Баттерси и дорожные пробки рассосались, в машине воцарилось неловкое молчание. «Как у вас дела? Уже освоились с командой?» — поинтересовалась Эрика. «Да, все очень добры ко мне». У далее была нервная привычка взбивать пальцами свои длинные волосы. Сейчас она сделала то же самое и посмотрела в окно. Я могу поговорить с вами об убийстве Невила Ломаса? задала вопрос Эрика. Далее пригладила волосы и снова повернулась к спутнице. О чем именно? В ее голосе слышалась настороженность. Вам не показалось, что в расследовании убийства были какие-то странности? Последовало долгое молчание. Может, было что-то подозрительное или необычное? Все, что вы мне скажете, является конфиденциальной информацией. Правда? Далее я посмотрел на нее с сомнением. Эрика подумала о том, какой усталой выглядит девушка. Усталый, но все равно очень красивый. Да, сейчас вы в моей команде, а я не даю в обиду своих офицеров. А я думала, что не нравлюсь вам? Многие так думают. В тот вечер Вокса Таур, когда обнаружили тело Невилла Ломаса, Я была первым полицейским, прибывшим на место происшествия. А потом появились вы с другим офицером, Гленном. Да, я попросила вас провести поквартирный обход, но вы взяли на себя смелость позвонить Дэну Фиску, не поставив меня в известность. Далее открыла рот, чтобы возразить «Я на вас не сержусь». Лишь хочу понять, зачем вы так поступили. Была ли это ваша инициатива? Далее снова посмотрела на Эрику, «Я думала, вы в курсе...» «В курсе чего?» «Что у Дэна был особый интерес?» Эрика сделала глубокий вдох. «И что же так сильно интересовало Дэна?» «Он утверждал наше дежурство. Нам было велено вести наблюдение за апартаментами Вокса Таур. Как патрульный полицейский, вы так обязаны вести наблюдение и быть на чеку?» «Нет, особое наблюдение...» За месяц до этого, незадолго до Рождества, там произошел несчастный случай с одной молодой женщиной. Ее нашли всю в крови и синяках, бродящей вдоль Набережной. Эрика сжала ладони на руле. Вы были в тот раз на дежурстве? Нет. Ее обнаружил другой полицейский. Он отвез ее в больницу, и она хотела выдвинуть обвинение против Невилла Ломаса. Она сказала, что тот ее избил. Она работала в эскорт-агентстве а Невиллома заявил, что это она напала на него. Эрика почувствовала, как дно машины уходит у нее из-под ног. Что произошло потом? Женщина самовольно покинула больницу, прежде чем мы смогли взять у нее показания, и исчезла. А что насчет эскорт-агентства? Она там работала, уточнила Эрика. Компания утверждает, что предоставляет секретарские услуги, смущенно ответила далее. Эрика фыркнула, а далее замялась. Они работают с многими высокопоставленными людьми, политиками и некоторыми известными личностями. Вас просили хранить в тайне то, что произошло между Невилом Ломасом и этой молодой женщиной. И скрыть это? Не открывать не требовали. Мы до сих пор не знаем ее настоящего имени, и она самовольно покинула больницу, прежде чем дело зашло дальше. «Я не видела никаких записей об этом. Почему вы не упомянули об этом раньше? Или в оперативном штабе?» Эрика видела, что далее начинает нервничать и пытается оправдаться. «Я думала, вы в курсе, вы же высшее руководство и старше меня по званию». «Ладно». «А значит, после того несчастного случая с молодой женщиной Дэн попросил вас звонить ему, если еще что-нибудь случится в квартире Невилла Ломаса». Да, и это был приказ. Дэн Фиск был старше по званию. Да, но теперь я ваш старший офицер далее. Итак, что произошло, когда умер Невил Ломас? Кто-нибудь снова навестил то агентство, которое предоставляет секретарские услуги? Нет. Почему? Оперативный штаб так и не начал расследование. Смерть Невилла Ломаса очень быстро была квалифицирована как несчастный случай, и дело закрыли в течение пары дней. В прессе было сделано заявление о его смерти. На этом все? Значит, вы ничего об этом не знали? Нет. Меня отстранили от расследования. А может, дело никогда и не было моим. Вы помните название того агентства, которое предоставляло секретарские услуги? Это... «Эксклюзивные спутницы». Звучит одновременно стильно и сомнительно. Эрика вспомнила, когда ставила сообщение Дэну Фиску. В понедельник. Почему он ей не перезвонил? «Вы все еще поддерживаете связь с суперинтендантом Фиском?» «Нет». «Даже через СМС или социальные сети?» Далее посмотрел на Эрику и повторила. «Нет». Их разговор был прерван спутниковым навигатором, который сообщил, что они достигли места назначения. Они подъехали к длинному складскому зданию, обшитому металлосайдингом, с опущенным шлагбаумом и крошечной стеклянной будкой, в которой сидел пожилой мужчина и читал «Дейли Спорт». Эрика остановилась у стеклянной будки и опустила стекло. Мужчина взглянул на нее слезящимися глазами. Таких длинных бровей... Эрика никогда не видела, хотя волосы в носу составляли бровям хорошую конкуренцию. «Прокат костюмов Фолджер», — уточнила она, показывая свое удостоверение. Старик нажал на кнопку, и шлагбаум поднялся. «В каком он здании?» «Езжайте налево», — только и сказал он. Эрика проехала шлагбаум, огромная парковка была пуста, а в трещинах асфальта по ее краям... Росли сорняки. Эктон. Когда-то это был довольно большой центр телевизионного производства, сообщила Дали, когда Эрика подъехала к центральному входу и припарковалась. Правда? Мой отец работал на BBC. Когда-то в Эктоне находился огромный комплекс репетиционных залов. Они репетировали тут все ситкомы и телевизионные шоу. Несколько лет назад его снесли. И теперь здесь многоквартирный дом. Чем занималась ваша мама? Она была моделью до того, как у нее появились я и мой брат. В основном она снималась для каталогов, но потом начала фотографироваться для третьей страницы. Я категорически против этого. Третья страница, page 3, третья полоса газеты Сан, на которой размещались фотографии обнаженных девушек когда я впервые приехала в Великобританию, то была шокирована третьей страницей», — поделилась Эрика. «У нас дома ничего подобного не было, особенно во времена коммунизма. Как я уже сказала, я категорически против», — повторила далее и отстегнула ремень безопасности. Разговор был окончен. Эрика смотрела, как далее выходит из машины, И ее напрягало, что девушке даже в голову не пришло сказать что-нибудь о Невиле Ломасе. Если бы Эрика была молодым офицером на месте Далей, она бы точно что-нибудь передала руководству. Она стала бы задавать вопросы, а не сидеть, сложа руки и думать, что Эрика в курсе. Придется приглядывать за этой девушкой. Эрика не терпела глупых. Чересчур самоуверенных людей, которые оказывались в ее команде и которым она не могла полностью доверять, на которых не могла положиться. Возможно, ей придется искать способ разобраться с этой ситуацией. Эрика отстегнула ремень безопасности и присоединилась к далее, которая пересекла парковку. Они подошли к центральному входу, и здание показалось им пустым. Рядом с домофоном висел список компаний. Эрика нашла кнопку «Фолджер». «Да?» — раздался голос из динамика. Эрика объяснила, кто они такие, что хотели бы задать несколько вопросов о прокате одежды. «Идите вглубь коридора», — произнес голос. Спустя пару мгновений дверь щелкнула и открылась.